Слова восьмая Фу! Чем от вас воняет так? Чего от нас? От вас. Фу, Боб, а чем от нас воняет так? Воняет, да? Ой, Господи мой, а я-то думал развеять. Это ж каким царям не по носам? А он, пусть спилит тень, не будете вонять? Бо! «Тише ты! Отспелять духу смрадному скажу через малину, царик, имни ни-ни!» Над садом плыл густой навозный дух куриного добра, что по дешевке чуть недаром на днях возили в остове коляски детской из птичьего двора. «Моя ж коляска, ба! Твоя коляска! Колдобы не вязи, Куда несеть? Объедь!» И как я только, да, влезал сюда. Чего влезал? Положить да вязуть. А я? Чего ж? Где ноги не свои, ляжешь. Не, я бы так не смог. Не смог. Что ли, спросить? И помирать не спросить, повязуть. Ты будешь ехать или бабе дай? Туда ходили поперек, обратно вдоль. Покойник при двери полдня открытой. Как будто дедушку Данилу, пока их нет, бабзина уведет. Или покойник сам уйдет, раз дверь открыта. «Сказал баба, дай!» Но нравилось коляской править, как машиной. Они немного подрались за ручку, и дальше он опять повез. «Чудно, Петруш! Чего? Да ешь-то кашу, куру, А низум дух един, что жверь, что человек». — Не, баб, от куриц-то вообще. — Как помню, привязли тебя с роддому два восемьсот, а духу, о, Господь, прости. И главное, с чего? Дете, птенец Ерофимов, а хуже хлевого не Из воздух на эту дело наводил. Она худущая. — Куда ты правишь, чёрт с дурной? Объедь! — Один ледь. Кто баб? С родин горячка, молока и нить, ляжить плашмей и делать, что хошь. А Ваня, мама, Маши эту, Маши то. Объедь сказала, ну кто, мама, баб? Баб, мама? Чего? Что говорю, да говорю, язык трясу, а он не понимает. И замолчала. Она любила помолчать. Чтоб лучше слушал, чтоб спросил, ба, и чего? Ну вот. Лежить она, спасибо, Мария, родяла, Другие девять месяцев не носить, не родять. Одна уна царевшна с медалью, А баба все с тобой. Водичкой теплой кефирку разбавлю, Завар овсяной настою, А ты орешь, благие мати. За нос ухватишь бабу и дярешь, Он усмехнулся, что тогда ее занос. Воды попил, воды поел, а вонь такая станет, спокойник так в слабый день на выдан не несет. Итак, с утра отца обмою, покормлю и к вам. Иван работает, а наши Маши как ляжали, так ляжать. Хоть за попом от певным в храм бяги. Давай хоть скорую. Тебе в больницу, Маша, надо, — говорю. Она не надо, мама, лучше мне. Чужим горбом-то в рай въезжать чего ж не лучше, когда у царя служба при дворе. Приедут, приготовлют, обстирают, родила, дело сделала, ляжи. И ты ляжешь, хорошенький такой, что ангель белокрылый, а сделаешь, отте кресть, зловонный змей. Нет, Петя, хуже человечьего добра и пси на него нет. Чего ты думаешь? А то, что пся и ся не знают, что творять, а по природе и то, скажи ему, пошла отся, пойдет, и хвость поджмет, что знает страх под палкой. А человек и знает, отворить, творить. Не видеть, думает Господь, чего он там, а Божий изнутри, Из каждой твари, на что она творить, хлядить. Из кошки прям глядит такой. Чего? Из кошки. Из кошки дурь дурная и из пся. Чего же кошка можно, нам нельзя? Он читала кошка, заповедь твоя. У ней хозяин он, кто в миску смятьки подливал. Она его и ой. И помурлычится ему и мышь удавить принесет, что знаете десь мятьки там и по ушам дадуть, и хвость урвуть. Господь создал, а ты себе прибрал, спасибо не сказал, и пся, и порося моя, а дубной не бог, а дачное правление, а над правлением Брежнев леонить. То так и сказано в Писании. Лен не наследует, нет лен. Не может плоти кровь Адамова взойти его царствие его? Чего ты думаешь-то? Не может?» Она шагала рядом, придерживая два ведра добра рукой, колушими дымя поссохшей глини, глине, косилась на него, ждала ответ. Он вез коляску по ухабам и молчал. «Молчишь? Скакать не думать, ноги носить!» Мозгов-то всех извилина одна, и та прямо, от бабок Сашкам. Да потому, что шмертные грехи земле на тленье, а дух очищен, в царство Божие взойдет. Он улыбался, вспоминая, что он тогда занос ее. Ошкалился, Чао, ошкалился, шмешно. И говори, не говори тебе, могила». Куда зароить, там сгниёть, дурак, За каждым шмерть-то ходить. Земле, что поп, что коммунист Из всех трава растет. Коляска, перебрав подъем, Под горку веселее покатилась. По обок солнцем, выжженной дороги, Трава вставала высоко И густо из земли. За поворотом поворот Поля, грачи, коровы, козы. Ржаные отмели покосов, синые желтые стога. Прошли участок чужаков, Каких никто своих не знат и знат не хочет. На двадцать соток больше совести земля. Ворота откатные, доской к доске Высоким заступом забор. Не подглядишь, чего у них. Карельским срубом видно только верхом дом, Второй этаж — Балкон с веселой черепичкой. Она вздохнула, он вздохнул. Она сказала Грябудь, грябудь, живуть, как к Богу заберуть, осюда ямы вы грябной. А он хотел такой балкон, и там поставил бы тогда тот папин телескоп, который под кроватью, который все равно не разрешала брать. Дорогой стало скучно. Жарко, пыльно. Подпрыгивали ведра, в них прикрытое от духа ковриком добро, которым станешь, когда дойдет до ямы выгребной. Она хотела тоже, может, так пожить, как честные люди не живут. С балконом обидчиво молчала и шагала. Он спросил. «Баб, еще скажи, как маленьким я был?» «Что было, то прошло, не воротишь». Где был там бабе по грудя, дурной лиху? Ба! Ну, ба! Она, еще немного посердясь, рассказывала дальше, как было дело в безвозвратные года, когда он вместо курьего добра как божий дар ляжал в коляске Бывает, тихо так ляжешь, часы стучать светло, а страх такой возьмете. Чего бы страх? Чего? Да мало ли Господь во сне младенчиков в безгрешных на небе в ангела забрал? То слава Богу, вроде говорят, забрал на то его и власть, плохой бы вышел человек. Да мало ли их выходить, дрянь дряней живуть. И подойду тихонечко проверить, не разбудить, то если спишь, а ты не то. Ляжешь и так вот в потолок буравчики впиявлишь, а личику такое странное, Петруш. Младенчик вроде, а глаз тяжелый, как старик. И думаю, чего ж такой чудной-то вышел ты у их? Ванюша так-то не смотрел, вообще не смотрят детки так. Чудно дитяту. чудного ванимаш Маша принесла. И разведу волоськи проверить, У их таких под прядьками Пятном родимым пишут, отличить. Чего бы отличить? Что сказано? Чего? Придет царь Израилей, хамелех, И примет власть земную, Какую не принял Христос, И будет у него число под шерстью шесть. И что бы У меня, ба, есть? Волосики-то как у Вани вьются, И вдруг запалец цап меня, И крепко так зажмешь и держишь, смотришь, Отвернуться не могу, а сердце ноить. За день и часу не спала, Приткнуться негде, с ног валюсь, А это все ляжить, царева мать. Однажды днем уснул ты, Ну и я с тобой как провалилась, сон такой приснился. Ой, какой баб сон? Он так. Иду я с мальчиком, держу его за ручку, ладошка вся в руке, лица не разгляжу. Смотрю, а солнцем слеплить, света не видать. Не разгляжу, а знаю, с Ванечку иду в Донской. Вошли в ворота, там цветочки продают, рассадки — И мысль такая, что куплю себе анюток посадить, Анютки-то люблю. Себе куплю, и навестить мы с Ванечкой идем, Что я-то померла. И жуть такая пробрала, хоть не ходи, А мальчик все за руку тянет. Идем, да все, идем, идем скорей, И виснет на руке. Купила я рассадки, ну, пошли. И все, что не могу у мальчика того лица увидеть, неспокойно. Взгляну, а личик у на солнце расплывет. Дошли до нас. Я все глаза могилки-то отважу, Что прочитать мне жутько про себя. Тут мальчик ручку дерг, да и бежать. Бежить, прыг-прыг, играть, значит, я ему. Ванюшка, стой, нельзя играть тут, балуваться. К маме, сыночка, иди. А он все дальше, нырк за стену, и пропал. Смотрю, а на плите с золотом по камню. О, милый господи, не приведи чатать. Чего там, баб? Чего теперь-то и тогда? Преображенский я, Мария да Иван. Гляжу кругом, могилы все, могилы, а мальчика нигде. зову, кричу, Иван, Иван! И вышел он, пошел ко мне. Смотрю, Петрушка, а мальчик этот не Ванюша, ты. Проснулась, значит, слышу, как в кроватке толопочешь. гуль гульгуль, гуль, гуль и голосок такой, как голубок курлык. А только знаю, так и будет, как в этом сне. Погубишь всех. Ни Маши, ни Ивана, никого то ты один на кладбище играешь, что впереди, что в позади кресты. Подушку подняла, пусть грехту думай на мне, о не других выродить, только б жили. Не успела. Вошла она. — Ложитесь, мама, отдохните, — говорит. Мне лучше, я сама. — Сама она. — Я, Маша, говорю, в могилке отдохну. «Куда? Куда в калитку, чёрт без рогой?» «Аба, куда?» «Куда? Не на участок же навоз».